Глава 79. Олег. Все эти дни, наблюдая за Ниной и ее поведением, как у маятника, девушку качала то туда, то сюда, Олег думал. Точнее, пытался. Думать, когда Нина рядом, было сложно. В основном он либо занимался с ней сексом, либо работал. А вот вечером, уже после того, как Нина уходила к себе домой, пытался рассуждать о том, что будет делать и говорить, если она в конце концов решит поговорить о серьезном, как это любят женщины. «Кто я для тебя? Что будет дальше? Какие планы на будущее? Что ты ко мне чувствуешь?» Помогла определиться, как ни странно, Маша. Во время последней встречи с девочкой Олег в тайне от Нины дал ее дочери свой номер, и когда Маша написала ему, переименовал ее контакт в «МММ» Маркова Мария Максимовна и отключил уведомление. Никакой аватарки у Машиного номера не было, поэтому Олег не боялся, что Нина заметит. Но даже если залезет в мессенджер и прочитает что-нибудь, не поймет, кто скрывается за этой аббревиатурой. А читать было что? Маша с детской непосредственностью то присылала Бестужеву какие-нибудь картинки или фотографии, то писала просто так, а иногда рассказывала смешные детские истории. Все с его разрешения. Он сам сказал ей, что можно писать все, что угодно, ему будет полезно, потому что он использует любую информацию в качестве стройматериала для книг. И Маша писала. Не каждый день, но стабильно. И, разумеется, требовала фотоотчётов о бегемоте. Очень ей нравилось смотреть на этого котика, к наличию которого в своей квартире Олег даже привык за это время. Нет, Маша ничего такого не спрашивала и не говорила, чтобы это явилось откровением для бестужего. Просто однажды вечером, прочитав от нее забавный рассказ о том, как они с дедушкой делали зимнюю поделку и засыпали весь стол манкой, из которой пытались изобразить снег, Олег подумал, что ему будет жаль, если Маша и ее мама исчезнут из его жизни, и что ему этого совсем не хочется. Это и стало толчком для начала тех рассуждений, которые позже привели к определенному и вполне четкому решению. Озвучить его Олег, правда, собирался чуть позже, скорее всего, после Нового года. Но у судьбы оказались совершенно другие планы. «Я сегодня не приду», — неожиданно написала Нина утром в четверг за три дня до Нового года. «Форс-мажор». Поглазев пару минут на подобное совсем не свойственное Нине безапелляционное заявление, Олег набрал сообщение Маше, решив, что ребенок должен быть в курсе, о каком форс-мажоре идет речь. Вопрос напрямую он задавать не стал, просто поинтересовался. «Маш, твоя мама уже выехала на работу?» «Если ты переживаешь из-за того, что все отменилось, то не надо. Мама предупредила», — ответила девочка не менее неожиданно, и Олег резко выдохнул. «Ерунда какая-то, но с этой ерундой надо разбираться незамедлительно, только желательно Машу не переполошить. Хорошо, можешь дать мой номер дедушке и попросить его перезвонить?» «У меня к нему вопрос». «Без проблем». Маша сдержала слово, и буквально через минуту на экране засветился незнакомый номер. Услышав трубки голос Сергея Михайловича, отца Нины, Олег немедля рассказал все как есть. Что он ждал Нину к началу рабочего дня, но она сообщила про форс-мажор и что-то непонятное сказала дочери. «Судя по голосу, с Ниной все в порядке. Никто ее в заложниках не держит». Задумчиво протянул Сергей Михайлович. Она звонила буквально 10 минут назад, сказала, что приедет домой часа через два, а пока у нее дела. И на заднем плане звуки такие были, словно она в кафе сидит. Не в транспорте точно, в общем. «А вы можете узнать, где она?» «И сообщить мне», — уточнил Олег невозмутимый, и Сергей Михайлович, судя по молчанию, слегка удивился. «Эм... Поговорить с Ниной хочу». Могу пообещать, что ничего плохого ей не сделаю. Мне просто кажется, что я знаю, в чем дело. — Да в не небось, — проворчал Сергей Михайлович. Наплёл Нине что-то, а она ню не распустила. Переживательная с детства. Кто-нибудь какую-нибудь ерунду скажет, а она сразу в слезы. Но не уверен я, что её сейчас стоит трогать. — Стоит. Если это то, о чем я думаю, точно стоит. Ладно. «Поверю», — вздохнул мужчина, положив трубку, а еще через несколько минут с его номера Олегу пришло сообщение с названием и адресом кафе, в котором, судя по всему, сейчас и сидела Нина.